Глава третья. Алиса. Праздничный день начинается для меня с надоедливого будильника, который пищит над духом, напоминая, что даже в свой день рождения не я главное. Нужно вставать и спускаться к Мари, а то если придет она, ничем хорошим это не закончится. Именно поэтому, нехотя выбираюсь из теплой постели и плетусь в светлую ванную. Должна признать, отец не поскупился и забронировал нам отличные номера. Большая кровать, немаленькая комната, мини-холодильник, забитый вкусностями, ванная, а не просто душевая, и даже есть балкончик. И вид оттуда сказочный, особенно ночью. Если уж и коротать дни, то в таком уютном номере. Можно было бы и погулять по городу, но там такая вьюга. Я вчера-то страшно замерзла, хотя только вышла из аэропорта и дошла до такси, а потом из такси до гостиницы. Но если подумать, обидно будет просидеть столько времени в номере. Может, хоть в музей заглянуть? Там тепло, светло, и никто не общается. Все только смотрят экспонаты. С такими мыслями я быстро принимаю душ и одеваюсь. Гардероб у меня скудненький и не слишком симпатичный. Сестренка и здесь приложила руку. Если раньше у меня были красивые платья, теперь они у нее. Мне же остались джинсы и бесформенные кофты различных цветов. Плюс футболки и хлопковое белье И ничего кружевного и изящного. Но это скорее моя вина. Я так и не вышла из своей депрессии, а другие этого и не замечали. Поправляю белую водолазку, которая прячет мой шрам, и надеваю сапожки, высокие на меху с плоской подошвой. «Шпильки мне только снятся». Подойдя к зеркалу, провожу расческой по спутанным светлым волосам. Пара минут, и коса готова. Лицо бледное, голубые глаза усталые, теперь больше серые. Давно они не светились и не смеялись. Но, видно, такая у меня доля. Никакой косметики и помады. Да и зачем? Кому я нужна? Ради кого стараться? Хватаю со столика блокнот, карандаш, ключ-карту, и я готова. Телефон оставляю, так как мне давно никто не пишет, только рекламщики звонят. Но и они уже бросают трубки, не получая ответа на их длинные тирады о выгодных покупках. Длинный коридор, пустой лифт, и вот я на первом этаже. Ориентируюсь по табличкам и добираясь до ресторана, где, естественно, уже сидит сестрица. И в чем она сидит? Длинное вечернее чёрное платье, туфельки, макияж, прическа. Этого сколько она встала, чтобы навести такую красоту? И ложилась ли вообще? Подойдя ближе, замечаю статных мужчин в костюмах, сидящих и там, и тут. Все пьют кофе, едят и общаются с серьезными лицами. Может, в гостинице проходит важная конференция? Откуда их столько? И если такие гости меня пугают то у Мари просто разбегаются глаза. Сестра не знает, кого выбрать, поэтому улыбается всем. Интересно, она знает поговорку про двух зайцев? А здесь их тридцать, как минимум. Стоит мне сесть за стол, как ее милая мордашка превращается в ненавистный оскал. Меня осматривают, как вещь, и кривятся. А ничего попривлекательнее у тебя нет? Развожу руки и тоже без приветствия начинаю изучать меню. «Да уж, даже в свой день рождения выглядишь как оборванка. Алиса, тебе стукнуло восемнадцать. Могла бы хоть порадоваться?» Серьезно? Это с каких пор ее волнует мой внешний вид? Помнится, именно Мари частенько любила пролить на меня кофе или суп, а потом, звонко смеясь, опозорить перед всеми. Достаю блокнот и пишу ответ. Я мало что взяла, это самое лучшее. Кто бы сомневался?» Ладно, давай я быстро все расскажу и разойдемся. Надеюсь увидеть тебя только через семь дней. И не вздумай испортить мне отпуск, чтобы глаза мои тебя не видели. В номер тоже не приходи, вдруг я не одна буду. На крайний случай телефон. Поняла? Отчитывает меня и изящно режет свою яичницу. Молча киваю и закрыв меню жду официанта. Дальше. Вот тебе карта. И нехотя достает из своего кладчика кредитку. А вот это что-то новенькое. Она еще не все потратила. Видно, вопрос таки читается на моем лице, так как красивая личика вновь кривится. Отец перевел нам немалую сумму, но сказал, что первую покупку должна сделать ты, как именинница. Поездка поездкой, но памятный подарок святое. Так что до вечера карта твоя. Купи себе что-нибудь, чтобы потом показать ему. Но вечером за ужином ты отдашь ее мне. И так и быть, сними себе наличку на эти дни, чтобы мы больше не пересекались. Все понятно. И опять этот тон. Киваю, забираю карту и тут же достаю блокнот. Во сколько и где мне тебя ждать? Здесь в семь. И будь добра, только передай карту, а то все разбегаются. С таким убожеством я никого не подцеплю. Кто бы сомневался? Я даже уже не обижаюсь на ее словечки, просто принимая их или пропуская мимо ушей. Вот и чудно. Тогда до вечера. Мари изящно поднимается и уходит, оставив почти нетронутое блюда. Это она есть не хотела, или я испортила ей аппетит? В любом случае, мне должно быть все равно, но грусть берет свое. Сегодня мой праздник, а я одна. Была рада даже не путевой сестре, но теперь и та уходит. Наблюдаю, как Мари, виляя бедрами, движется на выход, а вслед ей смотрит с какой-то усмешкой. Странно, неужели не понравилось? Знаете, юная леди, ваша сестрица еще та стерва. Вдруг звучит бархатный голос за спиной, и я резко оборачиваюсь. Мужчина лет сорока в деловом костюме сидит в кресле спиной ко мне и, попивая кофе, изучает что-то в своем телефоне. Я даже начинаю думать, что ослышалась. Но симпатичный Шатен неожиданно продолжает. Она всегда такая или только по праздникам? Что? Не дождавшись ответа, мужчина поворачивается и с интересом смотрит на меня. Судя по вашему молчанию, она такая постоянно. С днем рождения, кстати. Простите, подслушал. Хотя не услышать ее тираду было сложно. Теперь мне становится стыдно. Неловко вышло. Пожимая плечами и слегка улыбнувшись, Киваю, хоть кто-то поздравил с праздником. Позволишь? спрашивает, вставая, и, опять, не дожидаясь ответа, пересаживается ко мне за столик. Это еще что такое? Или ему Мари понравилось? А что, стервочки тоже в цене? Вот сейчас от меня и попробует узнать, во сколько это чудо может обойтись. Киваю, показывая на стол, за которым могут поместиться семеро, Но больше к нам никто не подходит. Правда, вдруг появляется официант, которого ранее не было видно. Доброе утро, чего пожелаете? Быстро показываю на строчки сырниками, салатом и кофе. Парнишка, если удивляется, то тайком. Быстро повторяет заказ и удаляется. А вот новый знакомый изучает меня с интересом. А ты немногословно, произносит деловито, проходя по мне цепким взглядом. С усмешкой поджимает губы, когда видит мои пушистые ботиночки. Да, не шпильки, зато тепло. Беру блокноты и быстро строчу ответ. Зато вы очень любопытны. Почему? Показываю листок мужчине, и его брови взлетают вверх. Полагаю, такой способ общения не случайен. Болеете? Ухмыляюсь и почему-то впервые, не стесняясь, отодвигаю край водолазки и показываю шрам. Может, теперь он отстанет? Не нравится мне столь пристальное внимание, да еще от такого экземпляра. Сосед по столику хмурится, но не более. Я не вижу привычного презрения или жалости. Просто ничего. Словно он принял этот факт и все. Странно. И так ново. Значит, ты не говоришь совсем. И это не временная прихоть. Киваю и вздрагиваю, так как возвращается официант с моим заказом. И с бонусом. Красивое воздушное пирожное из сливок и фруктов смотрится очень аппетитно. Но улыбаюсь я, когда вижу зажженную свечку. Давненько мне такие радости не преподносили. «С днем рождения, Алиса. Надеюсь, ты примешь подарок?» Вдруг произносит сосед, вставая. «Так это от него? Но почему? И откуда он знает мое имя? Мы знакомы?» «Кстати, хотел дать совет». «Воспользуйся моментом и утри нос сестре. Сходи в магазин и оторвись. все таки это твой праздник, не ее. Купи на память дорогую вещь. Ведь восемнадцать исполняется лишь раз в жизни». Тут он усмехается, и я замечаю, что из-за столов встали и все остальные мужчины в костюмах. И что странно, все они смотрят на меня с каким-то теплом. Что происходит? «Меня, кстати, зовут Олег». И до встречи. Мне весело подмигивают и удаляются, а я остаюсь одна. Да что происходит? Кто это был и что значит «до встречи»? Но тут взгляд падает на праздничное пирожное, и я вспоминаю слова мужчины и его совет. Внутренний голос, который обычно не спорил и был вялым, вдруг начинает бунтовать и требовать справедливости. «Да, это мой праздник, и деньги отец дал мне». А значит, я буду решать, как их потратить. Итак, что бы купить и где?